Глава 18. Лис со своим десятком, оставшийся на контроле северных ворот вилла, сразу же закрыл через них движение, но решетку, естественно, опускать не стал. Через эти ворота пойдут в город-колонны полков Вылега и Ноя. «Никого во дворце не резать», — приказал Олег, скачущий рядом с ним Нирми, и, повернувшись, крикнул то же самое остальным ниндзя. «Сейчас во дворце я сам поработаю», — пояснил он. «Вязать нужно будет?» – уточнила капитан. «Замучаешься, там толпа народа. Веревок где столько возьмешь?» Нирма с удивлением посмотрела на него, и Олег чуть себя полбу не хлопнул. Сам же своих орлов и орлиц научил, как пользоваться одеждой жертвы для надежной фиксации. В Вилли, в отличие от городов с установившимися революционными порядками, не только канализация не была разрушена, но и не был отменен запрет на перемещение верхом для всех, кто не имеет специального разрешения. Поэтому несколько патрулей городской стражи и один военный патруль пытались задержать Кавалькаду-ниндзя, когда они двигались ко дворцу. Попытки оказались, естественно, безуспешными. Стражей порядка и тройку вояк во главе с десятником ушор довольно грубо послал лесом. Преграждать дорогу им не рискнули. В патрулях было максимум по пять человек, но краем глаза Олег увидел, как начальники отправляли гонцов сообщить о нарушителях порядка. Впрочем, ниндзя-то, понятно, это было безразлично. Примерное место расположения герцогского дворца они знали, да и не было бы никакого труда его найти, не обладая они такой информацией. Эй, вы чего сюда верхом заявились? Давно палок не получали, а тебе, капитан, видимо, офицерский шеврон стал мешать. Так герцог у тебя его мигом сорвет». Лейтенант, начальник караула, в этот момент менявший часовых у ворот дворцового комплекса, с насмешкой посмотрел на Олега и его людей. «Капитан, слушай, ты давай развернись и скачи туда, откуда прибыл, а я сделаю вид, что тебя не видел. Потом...» «Проставишься. С тебя две бутылки синезийского. Договоримся?» «Семеро. И здесь оборотни в погонах. В смысле, в шевронах. Да как дешево служебный долг продают. Олег дал знак двоим ниндзя, чтобы те открыли ворота». «Чего?» — удивился словам Олега лейтенант. Но дальше его удивление уже было мысленным. Потому что шевелиться лейтенант уже не мог. Регент бросил заклинание замедления и на офицера, и на восьмерку солдат». «Четверо, видимо, были из сменяемого караула и четверо из нового. Идем спокойно и уверенно, никого зря не обижаем. Себя тоже в обиду не даем», — приказал Олег, соскакивая с коня. Почему-то у него сейчас было настроение, которое он сам бы назвал «злым весельем». Похоже, что путешествие по вилской провинции и полученные личные впечатления от увиденного весьма его завели, оборотов на пять». От места в конце короткой парковки аллеи, где они оставили коней, поручив их двум ошалевшим от недоумения дворцовым рабам, которым Ушор пригрозил страшной смертью, если с лошадьми что-то случится, до парадного подъезда дворца было всего два десятка шагов. Это небольшое пространство было загорожено двумя каретами, запряженными четверками коней. Поэтому и пришлось это расстояние преодолевать пешком. Наверное, регенту это было не солидно, но Олегу было все равно. На ступенях толпились посетители числом больше десятка, которым дорогу преграждали двое солдат какого-то пехотного полка. На посетителей Олег не обратил внимания, а вот солдат обездвижил все тем же эффективным в данных обстоятельствах заклинанием замедления. «Оставить здесь двоих?» – спросила Нирма. «А пожалуй, что и оставь!» — кивнул Олег, проходя сквозь кучку растерянных, но не успевших ни испугаться, ни впасть в панику, расступившихся перед ними мужчин и женщин. «Где апартаменты герцога?» — успел он схватить за руку и спросить одну из дворцовых рабынь, которая, увидев вошедших во дворец Олега и ниндзя, что-то пискнула и попыталась смыться. «Ну-ка, красотка, веди нас туда!» Девушка была настолько растеряна и напугана, что Олегу пришлось ее приободрить, слегка хлопнув ладошкой по попке и наложив на нее только малого исцеления. Что-то одно, или оба фактора сразу сработало, и рабыня довольно бодро повела регента, капитана Нирму и восьмерку ниндзя, ушор с одним парнем остался у входа, к широкой лестнице. Стоявших на ее завершении караульных постигла та же участь, что и предыдущих солдат. Апартаменты герцога, как это и ожидалось, оказались на последнем третьем этаже. «Здесь», — уточнил Олег, — «рабыня закивала так часто, что показалось, у нее голова отвалится». Один из ниндзя, уловив желание Олега, распахнул двери. «Рад вас приветствовать», — сказал Олег, осмотрев собравшихся в приемные людей. Среди них оказался и сам герцог, и три полковника. Понятно, командиры оставшихся в городе полков... Двое непонятных лиц гражданской наружности и очередная пара оторопевших от наглости гостей караульных. Впрочем, оторопели не только солдаты. Все присутствующие находились на ногах и, судя по их серьезным лицам, обсуждали какие-то важные дела. Тебе чего надо, капитан? Быстро пришел в себя один из офицеров, самый молодой из них, не старше сорока лет. Кто позволил? Его вопрос заставил зашевелиться солдат возле дверей, нош. Тот-то предпринять они не успели. Их остановил голос маршала. «Это Регент», — пояснил он всем присутствующим и коротко кивнул Олегу. «Добро пожаловать. Столь неожиданный визит. Извините, не подготовились к встрече». Ниндзя, проскочившие к двери вместе со своим шефом, грамотно распределили между собой зоны ответственности и, хоть Олег и сказал им, что сам все сделает, взяли всех присутствующих под контроль. Несмотря на их внешне расслабленный и даже немного рассеянный вид, ниндзя надежно обеспечили охрану регента. Стоило бы только кому-нибудь из присутствовавших на совещании у маршала хотя бы дернуться на Олега с недобрыми намерениями, его непременно бы обезвредили. «Да я, собственно, и не рассчитывал на торжественный прием», — ласково улыбнулся Олег. Хотел вот сначала к наместнику заехать. Да мне доложили, что он по твоему приказу был арестован в тот же день, как прибыл в вилл. Поэтому вот и ввалился сюда нежданным и негаданным. Но, смотрю, здесь слишком много народа. А мне бы хотелось переговорить с тобою с глазу на глаз. Пойдем». Он кивнул в сторону двери, которая наверняка вела в герцогский кабинет. Герцог Артревилл был единственным из находившихся до этого в приемной «Кто знал Регента в лицо, поэтому остальные сейчас пялились на Олега во все глаза?» те, глухим голосом согласился маршал и посмотрел на своих людей. «Вас я попрошу подождать нас с маршалом!» — все так же ласково улыбаясь, обратился к ним Регент. «Рассаживайтесь! Зачем ноги томить?» «Если вам вдруг что-то потребуется, мои вежливые молодые люди вам помогут. Это их командир, капитан Нирма». Представил он свою помощницу. «Прошу, как говорят у нас в Сфорце, любить и жаловать». Кабинет маршала был уставлен по-спартански просто. «Ничего лишнего, только рабочий стол с жестким креслом, шкаф с полками с одной стороны и пять стульев с другой. Никаких тебе диванчиков, мягких кресел или столиков для закусок. Похвально». «Я правильно понимаю», — первым начал говорить герцог, едва они вошли в кабинет и закрыли за собой двери. «Тебе уже кто-то донес про арест Ставленька Глатарки, и ты примчался разбираться. А может, сразу чинить расправу?» Оставшись наедине с регентом, Ревил отбросил в сторону правила этикета и перешел на «ты», и, похоже, сразу же решил перейти в наступление — Вот только не на того напал, несмотря на молодость и неблагородное происхождение, Олег обладал знаниями и характером способными таких герцогов пачками обламывать. «Если ты под глаторкой понимаешь нашу винорскую королеву Клемению», Олег выделил слово «винорскую», то, позволю себе заметить, кандидатуру коронного наместника, так же, как и возвращение к разделению властей герцогства и провинции – Она лишь предложила. Олег с полным на то правом уселся в кресло хозяина кабинета. «А утверждал оба эти решения я. Или ты готов оспорить право регента принимать такие решения?» Ревил явно сейчас мучился от унижения и опаски. Не зная, как себя вести с этим выскочкой, успевшим за короткое время войти в доверие к королю Лексу, став его соправителем, разгромить армии иноземцев, охмурить клемению и стать регентом Винора, получив королевские полномочия. «Если ты уже поездил по моей провинции, — герцог взял стул и поставил его к столу напротив Олега, — то, наверное, тебе уже доложили, какую роль в нынешней смуте играет Виделий, уважаемый папа нашей королевы». «Ты тогда должен понимать, какие указания получил от глатер, э, от клемении ее ставленник». Олег с нескрываемым удивлением посмотрел на усевшегося перед ним маршала. Он что, за дурака его держит? «Давай по порядку, Арт». Обратившись к нему по имени, а сделал Олег это вполне умышленно, он разозлил возрастного потомственного благородного аристократа еще больше. «Все же не забывай, провинция не твоя». «Не бери себе лишнего». «Во-вторых, Клемения уже не принцесса Глатора, а королева Винора, и очень хочет сохранить своему ребенку, неважно, кто у нее будет сын или дочь, королевство в его прежних границах, как минимум, да. Ну и в-третьих, снять коронного наместника, а уж тем более его арестовать может только тот, кто его назначил, то есть я. А я такой команды не давал». Маршал хотел вскочить, но передумал. «Не знаю, что ты понимаешь вообще, регент». Слово «регент» он словно выплюнул. «Формально, может, ты и прав, но я у себя лучше вижу, что происходит. Королева или твой, без разницы, назначенец вступил в сговор с бунтовщиками и сделал это по прямому наущению короля Глатора. Может, если бы беседа бывшего студента с настоящим аристократом состоялась шесть лет назад», Когда Олег только попал в этот мир, то он бы и перед властностью, волнами исходившей от герцога. Все же в родном мире про аристократов он только в книжках читал и фильмы смотрел. Но он уже многого насмотрелся в мире Талареи, многое испытал и многое понял, да и сам Олег это давно почувствовал, изменился». «Власть меняет людей, так что сейчас весь напор и плохо скрываемое презрение к нему со стороны маршала лишь разозлили Регента». И уже он, в свою очередь, посмотрел на герцога Ревилла, как Ленин на буржуазию. «Давай наспор, Арт, внешне спокойно откинувшись на спинку кресла. Я сейчас распоряжусь отправить тебя в ту же камеру, где сейчас находится коронный наместник». «И дам указание применить к тебе те же методы допроса, что применялись и к нему. Ставлю две бутылки отборного кальвадоса против твоих бутылок самого дешевого вина, что ты признаешься во всем, что мне сейчас в голову взбредет». «Ты не посмеешь!» — враз побледневший герцог опустил ладонь на рукоятку меча. «Почему?» — удивился Олег. «Посуди сам». Во-первых, наместник был арестован, как мне позавчера донесли, в день своего прибытия, значит, совершить каких-то действий, направленных в ущерб короне, он не успел. Во-вторых, как только я попал на территорию Виллской провинции, то что я увидел? Олег посмотрел на насторожившегося герцога и покачал головой. Увидел я нерадостную картину полного разорения земель коронных владетелей, И кто, интересно, их разорял? «Королевские войска. Представляешь, как я удивился!» «А кто у нас тут командует королевскими войсками, не подскажешь?» «Ты разбери сначала, на чьей стороне эти твои коронные владетели, регент!» И опять слово «регент» у него прозвучало по интонации, как слово «щенок». «Ох уж эти герцоги!» — мысленно вздохнул Олег. А что было изначально, курица или яйцо? Олег-то этот философский вопрос давно для себя решил. Конечно, яйцо, потому что курица без яйца появиться не может, а яйцо без курицы вполне, тот же голубь снесет или ящерица, а там мутация или генная ошибка. Но для далекого от философии Арта Ревилла вопрос был неразрешимым. Что сначала было Арт? «Я не про курицу с яйцом, это я так, для словца и размышлений. Я про то, что было раньше, сговор коронных владителей с мятежниками или твои разорительные походы по их владениям, которые их вынудили продаться большевикам, как бруд. Есть что сказать?» «Ты меня оскорбляешь!» «Да, я даже и не приступал к этому». А вот теперь я скажу, я подозреваю тебя в государственной измене и намерен тебя арестовать. Прямо здесь, маршал. Ты отсюда уже выйдешь под конвоем. Меня может судить только Большой Королевский Совет, если ты не знаешь, — вскочил побледневший герцог. Понял, что шутки и игры кончились. Садись, пока еще маршал. А, впрочем, стой, если тебе так удобней. Мне не мешает. Ты думаешь, что самый хитрый, что ли? «Да твои хитрости на раз-два все просчитываются, не веришь?» Олег злой коротко рассмеялся. «Ты специально уничтожил опору королевства в вилле, рассчитывая, что после подавления мятежа, который рано или поздно все равно был бы раздавлен. Это все мы понимаем. Крестьяне, расправившись с неугодными благородными, постепенно утихомириваются. Ты останешься единственной силой, способной держать под контролем вилл». «А зачем тебе это надо, если ты не собираешься противопоставлять себя фисталу?» «Не зачем правильно?» «Противостоять провинции всему королевству?» — криво усмехнулся герцог. «Ты, кажется, совсем не понимаешь, что несешь». «Я не понимаю». Ха. «Да я все понимаю. Поэтому сейчас и скажу самое главное». Ты прав, что провинция против королевства не устоит, но только если за провинцией не будет стоять другое королевство. Так ведь? Ну, Глатор мы отметаем. Слишком много неприязни между тобой и Глатором. Значит, что? Значит, остается королевство Тарк. И известный всем, как Гиена, его король Плавий II. Ну Как? «Понимаю я что-нибудь». По лицу маршала Олег увидел, что прав в своих выводах на все сто. «В общем, судить, тут ты тоже прав, я тебя не могу, а вот арестовать и отправить под суд вполне, что сейчас и делаю». «Сдай оружие. Прямо здесь, и сейчас». Олег с интересом посмотрел на Арта Ревилла. «Кинется он сейчас на него или подчинится?» К чести маршала тот сразу не сдался. Какое-то время в нем происходила внутренняя борьба, которую Олег читал по его лицу. Но маршал был одним из тех, кто уже имел более-менее адекватное представление о личных боевых возможностях Регента и слышал немало сплетен о его магической силе. Так что здравомыслие победило. Он вынул меч и бросил его на пол». Если он хотел этим жестом смутить Олега, то не попал, что называется. Ветерана интернетных форумных баталий вообще смутить чем-то было крайне сложно. А уж такими детскими жестами, как бросание чего-то на пол, так и подавно. «Вот и отлично», — похвалил его Олег. «Нирма!» — позвал он помощницу, которая наверняка сейчас с помощью обостренного восприятия подслушивала за дверью так что можно было и не кричать. «Веди сюда остальных», — дал он ей команду. «Только сабельку вот эту подбери и попроси остальных свои сдать». В приемное некоторое время слышался шум приведения в чувство непонявших сразу, что от них требуется полковников, пары гражданских лиц и караульных солдат. Но, видимо, аргументы ниндзя оказались убедительными, и красные от борьбы и испытываемой боли соратники герцога вошли в кабинет под напором Олеговых ребят. «Чтобы не было непонимания», обратился к соратникам герцога Олег. «Поясняю. Вы здесь будете находиться впредь до моего особого распоряжения. Вас будут охранять. Еду вам принесут, отходы вынесут. Поспать? Э, поспите на полу. У коронного наместника условия были и есть похуже. Маршала Арта Ревилла, я подозреваю, в государственной измене». Про вас я ничего не знаю, пока не знаю. Но уверяю вас, что разберусь быстро, пока вы от командования своими полками отстранены. А вернетесь ли в строй, покажет расследование. Пытать вас я не собираюсь, у меня есть менее болезненные, но более эффективные методы проведения дознания. Рассчитываю на ваше благоразумие. Впрочем, если тот урок, который вам сейчас продемонстрировали мои егеря, не пошел впрок то можете получить еще один». Выйдя из кабинета, Олег дал указание Нирме оставить на первое время двоих ниндзя на охрану кабинета. «Окна бойницы там узкие, так что, кроме как через двери, оттуда не уйти». Олег внимательно посмотрел на тяжелую дубовую дверь. «Найди пару служанок сторопней, чтобы носили сюда еду и выносили горшки». «Будете ждать вылега иное?» «Ну да». «Больше пока положиться тут не на кого, хотя я и понимаю, что большинство солдат и офицеров армии, да, пожалуй, почти все, не в курсе были замыслов нашего маршала. Но рисковать не хочу. Ждать недолго осталось. Я пока прогуляюсь по дворцу. Возьму пару ребят с собой», — успокоил он набравшую в грудь воздуха Нирму. «А потом, как учили классики, пойдем брать под контроль почту, телеграф, телефон». «А что такое телефон?» — удивился капитан. Такое же удивление Олег прочитал и в глазах остальных ниндзя. Все-таки прогресс он постепенно внедряет в сознание жителей этого мира, а раз ниндзя заинтересовал только телефон. Да, про почту и телеграф они уже в курсе. «Еще бы ускорить развитие этих запланированных новшеств».